Глава 60 «Это иллюзия, что месть и ненависть исцелят тебя». Меня резко бросило в пот, я закричала. Отшвырнув корзинку с цветами, повалилась на пол и вязкими от липкого света пальцами прошлась по шее. Кожа вокруг укуса сильно припухла, прикосновение к ней вызывали нестерпимую боль. Мрачная дымка рассеялась, и воины в зале забушевали, словно это их смерть цапнули в шею, а не меня» с мечами наперерез и криками они завертелись передо мной в диком сумасшедшем танце. Картинка перед глазами сначала задвоилась, а затем поплыла. Я медленно, наверное, теряла сознание. Увидев, что на расстоянии вытянутой руки мерзко извивается зеленая гадина, я призвала свет и ударила по полу ладонью. Каменные плиты подо мной тотчас пошатнулись, словно началось землетрясение. Из моих пальцев выскочила яркая вспышка света который за секунду спалила змею без остатка. Ни одной чешуйки не осталось от гадины «Света! Света!» Подхватил меня на руки Артемий. «Ты отдаешь силу не туда, куда следует!» Я жестко оттолкнула владыку. «Пусть подвинется, сейчас разнесу в клочья и ту, что подарила букет с сюрпризом!» «Где эта чертова королева? Ни одного волоска от нее не останется!» Отпихнула Артемия во второй раз, чтобы не мешал сфокусироваться на цели. «Если промажу, разнесу к демонам весь замок вместе с ним!» Мое сердце учащенно забилось. Я осторожно замедлила дыхание, испугавшись, что сейчас меня хватит инфаркт. Дышать становилось все тяжелее. Я почувствовала резкую слабость. Тело словно отмирало, тогда как магия света внутри только крепла и разрасталась, как на дрожжах, питаясь моей яростью. «Слушай и следуй за моим голосом!» Владыка обхватил мое лицо руками и приблизил к своему. Направляя силу на злость и месть, Ты делаешь только хуже, разрушаешь себя. Сконцентрируй энергию внутри и направь свет на исцеление тела. Призови магию на спасение, а не на месть. Шея нестерпимо болела, я задыхалась. Туман застилал глаза. Мне сейчас не до нравоучительных уроков. Я хочу одного. Пусть королеве будет столь же больно, как и мне. Ведьма не должна жить. Закричала я и, разглядев в зале красное пятно платья Евы, жахнула рукой по полу во второй раз. Пространство зала вспыхнуло ярко сияющей вспышкой и на мгновение меня полностью ослепило. Воины-владыки заголосили, как истеричные девчонки, а со стены потолка с грохотом посыпались камни. Я видела только одно, как на темном экране по-прежнему маячит алое пятно королевского наряда. «Все равно убью эту тварь! Зашипела я и подняла руку, чтобы ударить в третий раз. «Лежи смирно, Света!» «Чем больше двигаешься, тем быстрее яд разнесется по телу», придавил меня к полу Артемий. Я не хотела его слушать. Ярость закрыла мои глаза плотной черной повязкой, оставив лишь одно желание — убивать. Я собрала внутри себя остатки силы. Только настроилась громыхнуть залпом световой магии, и со злостью выпустила из пальцев первые магические искры как почувствовала, что мою ладонь перехватил Артемий. Я напрягла зрение из последних сил. Владыка крепко сжал пальцы и вздрогнул, приняв удар разрушающего света из моей руки на себя. Демона-дракона затрясло, словно хорошенько прошибло током, а я почувствовала внутри резкий толчок. Забрав силу света на себя, Артемий отправил ее мне обратно, предварительно смешав с мощью тьмы. «Прикажи магии исцелить тебя», — грозно проговорил он, а я тревожно всхлипнула, как маленький ребенок. «Почувствуй источник энергии внутри себя и попроси изгнать из тела яд и боль». «Она уйдет безнаказанной, Артемий!» «Или ты сама уйдешь в иной мир», — зарычал владыка и добавил строго, настоял. «Это иллюзия, что месть и ненависть исцелят тебя и вернут силу жить». «Сейчас же перенаправь свет на себя!» Я беспомощно отвернулась, сделала глубокий прерывистый вздох и, вцепившись в теплые пальцы Артемия, расслабленно улеглась на пол, медленно замотала головой. Я чувствовала себя разделенной на две части. Сознание словно покидало болезненное отравленное тело, мне не хватало воздуха, но главное, мне не хватало смысла всего происходящего. Для чего мне тут вообще оставаться? Чтобы жалкий король и блудливая королева не давали спокойно жить?» Прижала пальцы к опухшей щеке и нащупала вздувшиеся точки укуса, устало прикрыла глаза. Крики воинов, владыки и шум падающих камней словно ушли в пустоту. Я осталась наедине с собой. «Неужели Артемий сам не может исцелить меня? А еще обещал, что всегда будет защищать». Меня колотило от жары и ненависти, но я постаралась прислушаться к словам владыки. Мертвую я точно никого не убью». Сконцентрировавшись, призвала к себе то, что ощущала внутри как силу, и приказала «Исцели! Верни меня к жизни!» Кровь по венам тотчас забурлила. Мне показалось, что она сделалась вязкой и липкой, как сам свет, как чистая магия. Я вскрикнула, испугавшись, что не выдержу этой тяжести и могущества. Казалось, что бурный поток света изорвет мою тонкую кожу и выльется через меня сияющей энергии. В голове загрохотало, будто разом полопались все сосуды, и я безвольно вздохнула, словно в последний раз.